Тайное капище Ваала. К каменному особняку, находящемуся в Гусевом переулке, в то время не столь еще застроенному, как ныне, в довольно поздний ночной час подходили разные фигуры. Если посмотреть с улицы, то дом казался или необитаемым, или спящим, ни полоски света, ни звука, ни шороха, ни проблеска жизни». Высокая массивная дубовая дверь хранила тайну странного обиталища неведомых существ. Фигуры — были мужчины и женщины — подходили большей частью поодиночке к таинственным дверям и после какого-то условного стука исчезали в недрах распахнувшейся двери, которая затем так же быстро захлопывалась. Но если дом снаружи не подавал ни малейшего признака жизни, зато внутри он кипел, шумел, волновался. Более разительного контраста трудно представить себе. Целый ряд комнат, убранных с кричащей роскошью дурного тона, были залиты светом канделябр, люстр и стенных бра. Комнаты были переполнены гостями, одетыми элегантно и принадлежащими, очевидно, к хорошему кругу общества. Правда, среди дам резко бросались в глаза разодетые чересчур ярко фигуры дорогих камелей, кокоток, но это трогательное слияние, по-видимому, не особенно шокировало чопорных петербургских матрон. Да и не до того им было. Во всех комнатах стояли карточные ломберные столы, на которых шла бешеная азартная игра. Это было настоящее капище грозного бога вала. Возгласы игроков заглушались шелестом бумажек, таинственным мелодичным звоном золота. — Бита! Полторы тысячи? Позвольте сначала получить. — Что же вы мне не верите? Господа, господа, не задерживайте талию. Вокруг столов толпились зрители. Среди них были такие, которые уже успели все спустить и теперь с завистью и холодным отчаянием в воспаленных взорах жадно глядели на чужую игру, на чужое золото. Лица играющих были бледны, возбуждены, переход от радости выигрыша к ужасу проигрыша, надежда, разочарование, злоба, ненависть, бешенство — все это составляло пеструю разнообразную гамму. Весь воздух этого тайного капища, воздух, наполненный запахом духов, табачного дыма, косметики и острого разгоряченного пота, казалось, был пропитан золотой пылью, патологическим безумием цинично-откровенного азарта. И дышать было трудно, почти нечем. Сердце билось тревожно, руки дрожали, кровь бешено бросалась в голову, мутя рассудок. «Золото! Золото!» — проносился таинственный, насмешливый голос незримого духа. Кого тут только не было. Рядом с блестящими офицерами гвардии терлись субъекты неопределенной профессии, с великолепными манерами, но, может быть, с клеймом каторжников на спине. Там около молодых купеческих сынков, играющих на деньги, захваченные из тятенькиных касс выручек, вертелись золотые мухи Петербурга, золотящие свои крылья в притонах подобного рода. Чиновники, проигрывающие свое скудное и жирное жалование, биржевые артельщики, маклеры, зайцы, альфонсы и даже служители искусств актеры и актрисы. Среди всей этой разношерстной толпы особенное внимание обращал на себя горбатый старый еврей с длинной седой бородой. Он переходил от стола к столу, внимательно ко всему приглядываясь и прислушиваясь. Почти с каждым гостем он перекидывался фразой другой. «Господин барон что-то грустен не играет. Почему?» «Я проигрался, Гелевич». — Так возьмите у меня немного, завтра отдадите. — О, непременно спасибо вам, честное слово. — Так вот, пожалуйста. И, отводя в сторону барона, незаметно совал ему в руку депозитку. — А вы что, милая баронька? — обращался старик еврей к даме с красными пятнами от волнения на лице. — Увы, ничего не осталось. — Так отчего же вы не хотите принять услуг этого вот старца? Он ведь безумно влюблен в вас. Господин Гелевич, вы забываетесь. Я честная женщина, я не торгую собою. Честная женщина. Но разве вы сделаетесь бесчестной от того, что у вас станет больше денег? Смотрите, как набит его бумажник. Вот он его раскрывает. Сколько там денег. И взор честной женщины, помимо ее воли, приковывается к бумажнику того, кто давно уже точит свои гнилые зубы на ее молодое тело. Этот вездесущий и всеведущий старик-еврей был хозяином тайного капища Ваала.